Мэл. 1 ноября 2019 года. Пятница. Было уже почти 10 вечера, когда Мэл и Бenoа подъехали к дому, который снимал Бун, точнее Бун-Ми-Селим, на восточной окраине Ванкувера. Селим открыл, как только детективы постучали в дверь. Они позвонили заранее, так что он ждал их визита. Бун оказался немного выше среднего роста. Гладкая коричневая кожа, широкий лоб и высокие скулы, блестящие черные глаза, кольцо в носу и серебряные тоннели в ушах. Одет он был в черные джинсы и футболку. «Симпатичный парень», — подумала Мэл. «Зовите меня просто Бун», — сказал он после того, как детективы представились. «Можем мы поговорить снаружи или у вас в машине? Я снимаю дом вместе с целой кучей приятелей, и как раз сейчас там полно народа». И его голос сорвался, в глазах блеснули слезы. В общем, внутри слишком шумно. Мэл и Бенуа отвели Селима к своей машине и усадили на заднее сиденье. Сами они сели впереди, повернувшись к нему, и включили лампочку в салоне. Дождь монотонно барабанил по крыше. Ручейками сбегал по лобовому стеклу. Температура снаружи упала еще ниже. Поэтому Бенуа запустил двигатель и включил обогреватель. От этого стекла почти сразу запотели. «Когда вы в последний раз видели кит?» — начал Бенуа. Прежде чем ответить, Бун закрыл глаза, и Мел, собаку, съевшая на допросах, сразу почувствовала, что парень собирается соврать. Хотя вполне возможно, он просто пытался совладать с эмоциями. «Кажется, это было два дня назад». «Кажется?» уточнила Мэл, и он бросил на нее испуганный взгляд. «Тут вот какое дело, Бун, сказала она. «Сэм Берковиц, сосед Кит, сообщил нам, что не далее как сегодня вы заходили домой, Кит, и выглядели очень обеспокоенным. По его словам, вы разыскивали вашу подругу. Холли Магуайр также сообщила, что вы связались с ней, потому что не могли дозвониться до Кит. Получается, вы разыскивали ее весь сегодняшний день». Но затрудняетесь припомнить, когда вы в последний раз ее видели. Я что, подозреваемый или как? Или как? Бун прищурился, и в его глазах вспыхнул огонек враждебности. Сегодня я ее не видел. И вчера тоже. В последний раз мы встречались за день до Хэллоуина. В среду. Да, точно. Мы играли в ПД. В ПД? Переспросил Бенуа. «В подземелье драконы» — это такая настольная ролевая игра в жанре фэнтези. И как Кит вела себя в тот вечер? Откровенно сказать, она была на себя не похожа. Хотя это началось еще 15 июля. «15 июля?» — удивилась Мэл. Какая точность. А что случилось 15 июля? Это годовщина смерти ее матери. Ее мама умирала долго, мучительно. И Кит вся испереживалась. Ей было нелегко.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 «Вы не знаете, что это были за клиенты?» — спросил Бенуа. «Знаю. Супруги Ритенберг. Они живут в доме, который называется Розовый коттедж». Услышав эти слова, Мел насторожилась. «Вы знаете, где они живут?» «Значит, Кит, вам о них рассказывала?» «Да. Мы многое друг другу рассказываем. У нас с ней очень близкие отношения. Мы росли в одном городке в горах и учились в одной школе. Но я тогда еще не был знаком с Кит, она была на несколько лет младше. Познакомились мы уже здесь. Несколько лет назад случайно столкнулись в кафешке в торговом центре. «А что не так с этими ритенбергами спросил Бенуа. «Ведь это из-за них у Кит начались проблемы». Бун поерзал на сиденье, потер коленку, откашлялся. «Я не знаю, Кит ничего мне не говорила. Вы только что сказали, что были очень близки». — напомнила Мэл. Поэтому-то я и сказал, что она стала странная. Как будто замкнулась, ушла в себя. Я уверен, что-то произошло, но что? Я даже не знаю, связано ли это с розовым коттеджем. Может, Кит просто все еще горюет по матери? Я, конечно, пытался ее расспрашивать, но она отказалась говорить на эту тему. С тех пор между нами все как-то расклеилось, понимаете? Меня это очень огорчало. Я чувствовал, что она больше не пускает меня в свою жизнь, и пытался задавать новые и новые вопросы, но Кит замкнулась и ничего мне не объяснила. В общем, я понятия не имею, в чем дело. Я даже пару раз специально проезжал мимо этого розового коттеджа, хотел посмотреть, что и как. Но когда Кит об этом узнала, то очень разозлилась, просто рассверепела, сказала, что я перешел всякие границы, что не имею права вмешиваться в ее рабочие дела, но... Я-то знаю, что работа тут ни при чем. Что бы там ни произошло, это коснулось ее лично. И не просто коснулось, а он тяжело вздохнул. В последние несколько недель она явно нервничала, как будто чего-то боялась. Вздрагивала от каждого шороха, от каждого телефонного звонка. Похоже, ей мерещилось, будто ее кто-то преследует. Она не говорила, кто? Бун потер подбородок. Нет, но мне все-таки казалось, что это может быть как-то связано с этими ее клиентами, Ритенбергами. Возможно, Кит что-то увидела или услышала. Он выругался и снова с силой потер лицо. Ладно, я скажу. Но только потому, что очень за нее беспокоюсь. На самом деле беспокоюсь. Кит очень любопытно. Патологически любопытно. Это у нее что-то вроде зависимости. Кит часто шутит на этот счет, но на самом деле это реальная болезнь, очень серьезная. Вот я и думаю, что это как-то связано с ее исчезновением. А я ведь предупреждал ее, что любопытство до добра не доводит, а Кит не слушала. Она обыскивала все уголки, стараясь разузнать, что скрывают клиенты. И похоже, разузнала что-то страшное. Или кто-то застал ее спаличным. Мэл и Бенуа молча смотрели на Буна. Напряжение в воздухе росло. «Вы говорите, Кит обыскивала все уголки», — негромко начала Мэл. «Что вы имеете в виду?» «Я имею в виду, она рылась в шкафах, в белье. Пыталась вскрывать сейфы, забиралась в хозяйские компьютеры. А еще в его глазах снова блеснула влага. Наверное, с моей стороны это предательство, но у Кит был аккаунт в Инстаграме». «Собака, лисица и ворона». Ну, понимаете, лисы, и вороны ужасно хитрые, пронырливые, даже вороватые. Так Кит стебалась над миром, который принимает все, что видит в сети, за чистую монету. Она высмеивала стиль жизни, который пропагандирует социальные сети. Знаете, когда каждый пытается создать себе бренд и втюхать его другим. Вот Кит и притворялась богатой гламурной чиксой, которая только и делает, что путешествует. Я тоже иногда в этом участвовал, потому что это было весело. И, в общем-то, безобидно. Но в последнее время Кит публиковала слишком много селфи, сделанных в домах клиентов. Иногда в чужих нарядах, в чужих украшениях. Чаще всего она снимала себя в доме ритенбергов Один раз. Не договорив, Бун отвернулся. «Продолжайте», — сказала Мэл. «Прошу вас, продолжайте, это может оказаться важным». Бун... Нервно облизнул губы. Один раз Кит сфотографировалась на фоне детской кроватки, которая предназначалась для их ребенка, ребенка Ритенбергов. В руках она держала результаты УЗИ, так что каждый, кто видел эту фотографию, мог запросто подумать, будто это она ждет ребенка. Если Ритенберги увидели это фото, то. Такое, кого угодно, напугал бы. А может, Кит нашла в розовом коттедже какой-то компромат? «Лично я склоняюсь именно к этому варианту». Кит наткнулась на что-то, что, что ритенберги скрывают. «Не знаю, что это может быть. Может, какая-то семейная тайна? Очень важная тайна. Что-то такое ради чего? Тайна, ради сохранения которой можно пойти на убийство?» — подсказал Бенуа. «Вы это имели в виду?» Бун опустил голову и уставился на сложенные на коленях руки. «Да», — проронил он. «Да, именно этого я всегда боялся. Что из-за своего больного любопытства Кит попадет в большую беду. То есть вы считаете, что исчезновение Кит имеет отношение именно к этим ее клиентам?» — уточнил Бенуа. Бун сглотнул. «Я не знаю, но Кит стала странно себя вести именно после того, как ей поручили убираться в розовом коттедже. Вы говорили, что выросли в том же городке, что и Кит», — сказал Бенуа. «В каком?» Бун ответил не сразу. В Уистлере. Знаменитый горнолыжный курорт. Я уехал оттуда сразу, как окончил школу. Кит тоже бросила школу и уехала. Значит, вы умеете кататься на горных лыжах? Спросила Мэл. Бун усмехнулся. Это даже смешно. Стоит сказать, что ты жил в Уистлере, и все сразу решают, что ты горнолыжник или сноубордист. А вы знаете, сколько стоит билет на подъемник, детектив? Он покачал головой. У нас в моей семье никогда не было денег на горные лыжи. Мои родители работали в Макдональдсе. Владелец франшизы в Уистлере быстро понял, что пытаться нанять на работу местных дохлый номер. А те парни и девчонки, которые каждый год съезжались в Уистлер со всего мира, чтобы покататься, тоже не особенно стремились вкалывать в фастфуде. Если они искали работу, то такую, чтобы давала возможность пользоваться горнолыжным инвентарем и подъемниками бесплатно. Нет, они ехали в Уистлер из Великобритании, Австралии или Японии совсем не для того, чтобы носиться с подносами по Макдональдсу. Вот владелец ресторана и стал привлекать рабочую силу из Таиланда или с Филиппин, бедных стран, жители которых были готовы на все, лишь бы перебраться в Канаду. Так было и с моими родителями. Работа в Макдональдсе была их единственным шансом на иммиграцию. Вот как получилось, что я родился и вырос в дорогущем курортном городке и учился в единственной местной школе с богатенькими детишками из местных. В его голосе Мэл послышалась горечь. Похоже, в школе Буну приходилось несладко. А Кит? — она каталась на лыжах, — мягко спросила она. — Ее мать работала уборщицей в отеле, а отец был техником на очистной станции, — сказал Бун. — Денег у них никогда не было если киты каталась на лыжах или на сноуборде то очень редко когда ее из милости приглашали богатые подруги но какое отношение все это имеет к ее исчезновению он пристально посмотрел на Мел, но она выдержала его взгляд джон ритенберг сказала она в свое время он был знаменитым горнолыжником олимпийским чемпионом он вырос на северном берегу а значит много катался в истлере «Олимпийская команда по горнолыжному спорту тоже готовилась там». «Ну и что?» «Скажите, может быть, вы или Кит знали Джона ритенберга в те времена, когда учились в школе?» Задал вопрос Бенуа. «Уистлер — небольшой городок, наверняка вы с ним там сталкивались». Бун ничего не ответил, но что-то в его позе едва заметно изменилось. Плечи напряглись, лицо закаменело. «Этот парень что-то знает», — поняла Мэл. «Знает, но не говорит. И связано это с его жизнью в курортном городке». Она вздохнула. Бун Мисси Лим поднялся чуть выше в ее личном списке людей, заслуживающих пристального внимания. «Но вы наверняка слышали о Джонни ритенберге когда учились в школе», — сказала Мэл. Бун снова облизал губы. «Конечно, слышал». После Олимпиады одну из трасс даже назвали его именем. Мэл попробовала зайти с другой стороны. «Скажите, где Кит могла прятать свой дневник?» «Дневник?» «Да, толстую тетрадь с розовой обложкой, в горошек». «Понятия не имею. Я вообще не знал, что Кит ведет дневник». «Может, вы знаете имя ее психотерапевта?» — спросил Бенуа, и Бун посмотрел на него почти испуганно. «Кит не ходит ни к какому психотерапевту». «Похоже, она делилась с вами далеко не всем, Бун», — заметила Мэл. «Послушайте, я... я бы знал, если бы Кит обратилась к врачу. Собственно говоря, я как-то даже предлагал ей сходить на прием к психотерапевту. Но она ответила, мол, скорее отзамерзнет, замерзнет, чем она пойдет к мозгоправу». «Почему вы предложили ей обратиться к врачу?» — спросила Мэл. И Бун сразу съежился, словно почувствовал себя в ловушке. «Какого черта вы сидите здесь и задаете мне дурацкие вопросы вместо того, чтобы искать кит?» — выпалил он. «Она в опасности, я знаю, я чувствую!» «Вас с кит связывают романтические отношения?» — спросил Бенуа, пропустив выпад Буна мимо ушей. «Нет, Бун как-то сразу сник. Я гей. До недавнего времени у меня был партнер, но мы расстались. Кит мне как сестра. Больше, чем сестра». «У нее есть родственники, близкие или дальние, которым мы могли бы позвонить?» «Нет, Кит была единственным ребенком. Ее отец умер, когда ей было девятнадцать, а год назад она потеряла мать. Я вам уже говорил». «У Кит есть бойфренд, Ухожор? спросила Мэл. «Нет, она была замужем, но недолго. После этого она охладела к отношениям подобного рода». Мэл удивилась. Слова Буны застали ее врасплох. Ничего подобного она не ожидала. Почему? Брак был неудачным? Наверное, можно сказать и так, хотя тот Дарлинг, так звали ее мужа, очень хотел иметь детей, а Кит не могла. Он сглотнул и Мэл насторожилась. «Тут что-то есть», — решила она, вспоминая фото Кит в Инстаграме, которое Бун описывал несколько минут назад. Фото на фоне детской колыбельки с чужим УЗИ-снимком в руках. «Я хочу показать вам кое-какие фотографии, Бун», сказала Мэл более мягким тоном. «Кое-какие из них выглядят страшновато. Они сделаны на месте преступления. Вы не против?» Бун кивнул, но ему было явно не по себе. Мэл включила планшет и продемонстрировала ему снимок окровавленной кроссовки. — Вам знаком этот предмет? Бун подался вперед. Неожиданно он всхлипнул, и по его щекам потекли слезы. Он смахнул их рукавом, шмыгнул носом и кивнул. — Это кроссовка Кит. Бун поднял голову. — Что там произошло в стеклянном доме? — Что с Кит? Она жива? — Господи, пусть с ней все будет в порядке. — Откуда вы знаете, что эта фотография сделана в стеклянном доме? вкрадчиво поинтересовалась мэл я слышал в новостях что полицию вызвали в стеклянный дом корреспондент сказала это была бригада по расследованию убийств кит там работала я хотел проехать мимо посмотреть но улица была перекрыта а что насчет этого мэл показала ему фотографию бриллиантового кулона вы когда нибудь видели это украшение нет никогда хорошо А вот этих людей вы можете назвать? На экране появилось изображение фотографии с холодильника в квартире Кит. Это я, это Кит. Бун начал показывать пальцем. Это Азим Шариф, профессор философии. Это его девушка Элла Картер. Это О'Нур Осман. Он работает фельдшером на скорой. А это Вики Лей Мерток из патолога анатомической лаборатории. «Мы дружим, вместе играем в ПД и в любительском театре». «Еще один вопрос, Бун. Фамилия Кит?» «Дарлинг, она по мужу. После развода Кит решил оставить фамилию. В школе она была Катариной Попович, но после того, как бросила школу и переехала в Ванкувер, стала называть себя Кит». «А что случилось с тодом Дарлингом?» — спросил Бенуа. «Он переехал в Великобританию и женился на англичанке». Сейчас у них уже двое детей, один еще совсем маленький, а другой чуть постарше. — Кит очень переживала из-за своей неспособности родить ребенка? — спросила Мэл. — Да, из-за этого и развалился их брак. Тот хотел ребенка, а Кит, похоже, не сообщил ему о своих сложностях по женской части до свадьбы. Со временем это стало для них серьезной проблемой. Поначалу тот говорил, что ему все равно, но, я думаю, он чувствовал себя обманутым. В конце концов, они расстались. Причем, насколько я знаю, инициатива исходила от Кит. Я думаю, она хотела дать ему возможность жениться во второй раз и получить, наконец, то, о чем он мечтал. Почему Кит скрыла от будущего мужа тот факт, что она не в состоянии иметь детей? Бун пожал плечами. Может, боялась, что тогда тот не захочет на ней жениться, а ей очень хотелось быть любимой, желанной. «А теперь у ее бывшего мужа есть дети, так?» — сказал Бенуа. «Да». «Это ее расстроило?» «Наверное, расстроило. Может быть, даже очень расстроило». «В прошлом вы уже советовали Кит обратиться к психотерапевту», — проговорила Мэл. «Вы утверждаете, что она страдает патологическим любопытством. Вы также сказали, что она была сама не своя после смерти матери, и что ее очень расстроило что-то, что она увидела в розовом коттедже». По вашим словам, у Кит есть весьма сомнительный аккаунт в социальных сетях, где она публикует свои фотографии в одежде клиентов, притворяется, будто вынашивает их ребенка. Исходя из этого, как бы вы оценили эмоциональное состояние Кит? Он глубоко вздохнул. Кит не похожа на других. Она очень необычный человек, оригинальный, немного экстравагантный, экспрессивный, склонный драматизировать, Но все это только маска, за которой она прячется. На самом деле она человек добрый, чуткий и ранимый. По его лицу снова потекли слезы, и Мэл протянула ему пачку гигиенических салфеток. Бун громко высморкался. Наверное, ей хочется думать, что если она сумеет спрятаться от всех за своими эксцентричными поступками, за театральными ролями и фейковым профилем в Инстаграме, Окружающие не смогут разглядеть за всем этим настоящую Кит. Несчастную, сломленную, одинокую. И не будут задавать ей слишком много вопросов. Что такого она скрывает, если так боится вопросов? Поинтересовался Бенуа. Я не знаю, но... Боюсь, это что-то плохое. Очень плохое. Что-то, что случилось с ней, еще когда она училась в школе. «Что-то, из-за чего она бросила учебу и уехала из Уистлера?» «А вам, Кит, ничего об этом не рассказывала?» Бун отвернулся. «Нет», — сказал он. Голос его звучал достаточно твердо, но Мэл не сомневалась, что Бун снова солгал. «Не могли бы вы завтра зайти в участок, Бун, сделать официальное заявление и сдать образец ДНК?» «ДНК? Зачем?» «Чтобы мы могли убедиться в вашей непричастности к событиям в стеклянном доме». «Ну, хорошо, я приду». Когда Бун вышел из машины и, сутулись под дождем, направился к дверям своего дома, Мэл сказала. «Он что-то скрывает». «Наверняка», — согласился Бенуа. Они оба смотрели, как Бун поднялся на крыльцо и открыл входную дверь. Желтый свет из прихожей взрезал ночную тьму. Бун шагнул вперед, дверь за ним захлопнулась, свет погас.